Ральфу больше не хотелось чаю, но жажда не отступала. В холодильнике он нашёл бутылку диетической пепси, без газа, зато холодная. Налил в пластмассовый стаканчик с выцветшей эмблемой красного яблока и вышел на веранду. Он больше не мог оставаться в доме, пропахшем несчастливым бодрствованием, особенно после случая с телефоном. День стал ещё прекраснее, если такое вообще возможно. Ветер усилился, пронося сквозь ряды деревьев сборы света и тени вперемешку с опавшими листьями. Ветер подгонял оборванных дервишей в красном, оранжевом, жёлтом вдоль тротуара. Праль повернул налево не потому, что сознательно хотел ещё раз нанести визит к площадке для пикников, а лишь из желания, чтобы ветер дул в спину. И тем не менее, минут 10 спустя он оказался именно там. Сейчас площадка для пикников пустовала, и неудивительно. Дело было не в ветре, ничто не могло разогнать стариков по домам, просто почти невозможно удержать карты на столе, а шахматные фигуры на доске, когда ветер так и норовит сместе их. Ральф приблизился к столу, за которым обычно восседал Фейчепин, и не особенно удивился, увидев записку, прижатую камнем, и заранее догадался о её содержании. Две прогулки, две встречи с лысоголовым доктором со скальпелем, двое стариков, страдающих бессонницей и испытывающих яркие видения, две записки. Вот так и Ной собирал животных в свой ковчег не по одиночке, а парами. «Может быть, просто наступает час еще одного потопа? Как считаешь, старик?» Ральф не знал, что и подумать. Записка Билла была в некотором роде предсмертным посланием, и он ничуть не сомневался, что записка «Фэя» относилась к той же категории. Ощущение, что его несут вперед, без усилий и колебаний, казалось слишком сильным, чтобы сомневаться. Как будто он очнулся на незнакомой сцене, пытаясь произнести слова из драмы. которую он никогда не читал и не репетировал, или словно он до боли всматривался в очертания знакомого предмета, пока образ не превращался в полнейшую чепуху, или открыл. Открыл? Что? «Еще один тайный город, вот что!» — пробормотал Ральф. «Дерри Аур». Затем он склонился над запиской Фея и прочитал ее, «пока ветер проказник». Играл его редеющими волосами. Кто хочет отдать последнюю дань уважения Джимми Бандер Мейеру, пусть поторопится сделать это самое позднее до завтрашнего утра. Сегодня отец Коглин сообщил мне, что бедняга угасает слишком быстро, но он может принимать посетителей. Он лежит в городской больнице в палате номер 315. Фэй, П.С. Помни, время не в обрез. Ральд дважды прочитал записку и положил ее обратно на стол, прижав камнем, чтобы ее мог прочитать еще какой-нибудь представитель старых кляч, случайно забредший сюда, затем просто постоял, засунув руки в карманы и опустив голову, наблюдая за взлетно-посадочной полосой номер три из-под кустистых бровей. Сухой лист, оранжевый, как тыква, которыми вскоре украсятся улицы городка, преддверии Дня Всех Святых, спикировал из бездонного синего неба и приземлился ему на голову. Ральф машинально смахнул лист и подумал о двух больничных палатах, расположенных на одном этаже, дверь в дверь, в одной Боб Полхерст, в другой Джимми В. А в 317-й умерла его жена. И это не совпадение, задумчиво произнёс он. Но что же тогда? Очертания в мгле, тайный город, но ни одна из этих фраз не давала ответа. Ральф уселся на столешницу, снял туфли и скрестил ноги. Ветер шевелил его волосы. Он сидел посреди опавших листьев, слегка склонив голову и нахмурив брови, напоминая Будду во время медитации, увиденного глазами современного живописца. Ральф тщательно анализировал свои впечатления по поводу доктора номер 1, номер 2, а затем сопоставлял их с впечатлениями о докторе номер 3. Первое впечатление все трое походили на пришельцев из космоса. Какими их изображает бульварный госсетёнок, как типа внутренний взгляд на картинках с подписью из архива художника. Ральф знал, что эти безволосые и темноглазые образы мистических пришельцев из космоса насчитывают уже много лет рассказом людей о контактах с лысоголовыми коротышками, так называемыми лысыми врачами, почти столько же времени, сколько и слухом о НЛО. Ральф был уверен, что читал об этом еще в 60-х. «Предположим, что имеются и другие приятели», — сообщил Ральф Воробью. примостившимуся на крышке мусорного бачка. Скажем их не трое, а 300 или 3.000. И видели их не только мы с луизой, и и разве не упоминали люди, описывающие подобные встречи, о наличии острых предметов? Да, но не о ножницах и скальпелях. Большинство утверждавших, что их похитили силой, говорили о зондах, ведь так Воробей улетел. Ральф не заметил этого. Он думал о лысоголовых коротышках, посетивших Майлочер в ночь ее смерти. Что еще известно о них? Что еще он заметил? На них белые халаты, какие надевали врачи в телесериалах 50-х, 60-х годов. Такие же халаты до сих пор носят фармацевты. Вот только их халаты, в отличие от халата доктора номер три, были чистыми. У доктора номер 3 ржавый скальпель. Будь на ножнице к доктору номер 1 ржавчина, Ральф всё равно не заметил бы её даже при помощи бинокля. Что-то ещё, возможно, и не столь важное, но всё-таки замеченное тобой. Ножницы носит правша, судя по тому, как он держал своё оружие. Доктор со скальпелем левша. Нет, возможно, и не столь важное, но что-то ещё одно. И зачертани в тумане, еле заметный его разуму, на этот раз всё равно прояснилось что-то насчёт дихотомии. Способ классификации от греческого дихотомия, разделение на двое, левого и правого. Пойди налево и окажешься прав, пробормотал Ральф, повторяя шутку из старого анекдота, суть которого уже забылась. Пойди направо и окажешься левым. Ладно, что ещё ему известно об этих карликах? Ну, их, конечно же, окружала аура, довольно-таки приятная, золотисто-зелёная, и они оставили следы человека в белом, после себя схемы танцевальных па, как самоучители Артура Мюррея. И хотя черты их поражали своей безликостью, от ауры этих существ веяло силой и рассудительностью, и И достоинством, чёрт побери, пробормотал Ральф. Новый порыв ветра и новый шквал листьев полетел вниз. В ярдах 50 от площадки для пикников, рядом со старой трамвайной колеёй, поваленное бурей старое дерево тянулось к Ральфу корявыми ветвями, которые действительно напоминали растопыренные, хватающие щупальца. Внезапно Ральфу показалось, что в ту ночь он видел слишком многое. ле старика, предположительно живущего на грани последних отпущенных лет, которого Шекспир да и Билл Макговерн называл спущенные панталоны, и ничего из увиденного не несло в себя опасности или дьявольской угрозы. То, что Ральф упомянул о дьявольских кознях, вовсе не удивительно. Эти незнакомцы пугали физически. Он видел их выходящими из дома больной женщины в ночное время, когда люди вообще крайне редко наносят визиты. Он увидел их почти сразу после преснившегося кошмара. Теперь, однако, всплыли и другие подробности. Они стояли на веранде дома, моё-будто имели на то законное право и производили впечатление старых друзей, остановившихся поболтать, чтобы затем разойтись по своим делам. два старинных приятеля ещё раз обсудивших общую проблему прежде чем разойтись после ночной смены но ведь это только твои личные впечатления ральф так можно ли им доверять однако ральф считал что он может доверять своим впечатлениям дом мисси слочер явился их отправным пунктом ладно и так доктора номер 1 и номер 2 отличаются от третьего как день от ночи они опрятны В то время как тот неряха их окружала аура, а у того отсутствовала. По крайней мере, Ральф не заметил наличия таковой. Они держали ножницы в то время как у третьего в руке мелькал скальпель. Они казались рассудительными и толковыми, как парочка уважаемых граждан, третий же напоминал обезумевшую туалетную крысу. Ясно только одно, Твои приятели сверхъестественные существа, и кроме Луизы здесь об их присутствии известно лишь Эдудипна. Да вы поспорим, сколько времени уходит у Эда на сон? Нет, решил Ральф. Он поднял руки и поднёс их к глазам, руки слегка дрожали. Эт упоминал о лысоголовом враче. Имел ли он в виду этих высоголовых коротышек, когда говорил о центурионах? Ральф не знал. Он почти надеялся на это, потому что само слово центурион ис каждым разом вызывало всё более ужасающие образы, подобие духов смерти из фантастической трилогии Толкина, зловещающие скелеты верхом на кровавооких лошадях, скачущие на шабаш хоббитов. Подумав о хоббитах, Ральф вспомнил о Луизе, и дрожь в его руках усилилась. Кэролайн Чернистый долог путь ведём любимый так стоит ли стенать по пустекам Луиза в моей семье умереть в 80 значит умереть молодым Джо Уайзер медицинские эксперты предпочитают писать самоубийство в графе причина смерти а не бессонница Билл Его специализацией была гражданская война, а теперь он понятия не имеет, что это вообще такое, не говоря уже о том, кто победил в ней. Дениза Полхерст. Смерть так глупа, а кушерку, слишком медленно перерезающую пуповину, вдруг... Словно некая сила включила яркий прожектор внутри его головы, и крик Ральфа пронзил солнечный осенний день, и даже шум моторов Дельта 727, совершавшей посадку на взлётно-посадочную полосу номер 3, не смог перекрыть этот крик.